14. -е. Мне так необходимо было тогда верить, чтобы жить, чтобы я бессознательно скрывал от себя противоречия и неясности вероучения. Но это осмысливание обрядов имело предел. Если ектение все яснее и яснее становилось для меня в главных своих словах, если я объяснял себе кое-как слова «Пресвятую Владычицу нашу Богородицу и всех святых, помянувшие сами себе и друг друга и весь живот наш Христу Богу придадим». Если я объяснял частое повторение молитв о царе и его родных тем, что они более подлежат искушению, чем другие, и потому более требуют молитв, то молитвы о покорении под нозе врага и супостата, если я их объяснял тем, что враг есть зло, молитвы эти и другие, как херувимское и все таинство проскомидии или взбранной воеводе и тому подобное, почти две трети всех служб или вовсе не имели объяснений, или я чувствовал, что я подводя им объяснение, лгу, и тем совсем разрушаю свое отношение к Богу, теряя совершенно всякую возможность веры. То же я испытывал при праздновании главных праздников. Помнить день субботний, то есть посвятить один день на обращение к Богу, мне было понятно, но главный праздник был в воспоминание о событии воскресения действительность которого я не мог себе представить и понять И этим именем Воскресенье назывался еженедельно празднуемый день и в эти дни совершалось таинство евхаристии которое было мне совершенно непонятно остальные все 12 праздников кроме рождества Были воспоминания о чудесах, о том, о чем я старался не думать, чтобы не отрицать. Вознесенье, Пятидесятница, Богоявление, Покров и так далее. При праздновании этих праздников, чувствуя, что приписывается важность тому самому, что для меня составляет самую обратную важность, я или придумывал успокаивавшие меня объяснения, или закрывал глаза, чтобы не видать того, что соблазняет меня. Сильнее всего это происходило со мною при участии в самых обычных таинствах, считаемых самыми важными – крещении и причастии. Тут не только я сталкивался с не то, что непонятными, но вполне понятными действиями. Действия эти казались мне соблазнительными, и я был поставляем в дилемму – или лгать, или отбросить. Никогда не забуду мучительного чувства, испытанного мною в тот день, когда я причащался в первый раз после многих лет» службы, исповедь, правила. Все это было мне понятно и производило во мне радостное сознание того, что смысл жизни открывается мне. Самое причастие я объяснял себе как действие, совершаемое в воспоминаниях Христа и означающее очищение от греха, и полное восприятие учения Христа. Если это объяснение и было искусственно, то я не замечал его искусственности. Мне так радостно было, унижаясь и смиряясь перед духовником, простым робким священником, выворачивать всю грязь своей души, каясь в своих пороках, Так радостно было сливаться мыслями, стремлениями отцов, писавших молитвы правил. Так радостно было единение со всеми веровавшими и верующими, что я и не чувствовал искусственности моего объяснения. Но когда я подошел к царским дверям, и священник заставил меня повторить то, что я верю, что то, что я буду глотать, «Есть истинное тело и кровь!» Меня резнуло по сердцу. «Это мало что фальшивая нота. Это жестокое требование кого-то такого, который, очевидно, никогда и не знал, что такое вера. Но я теперь позволяю себе говорить, что это было жестокое требование, когда же я и не подумал этого». Мне только было невыразимо больно, я уже не был в том положении, в каком я был в молодости, думая, что всё в жизни ясно. Я пришел ведь к вере потому, что помимо веры я ничего, наверное, ничего не нашел, кроме погибели, поэтому откидывать эту веру нельзя было. Я покорился. Я нашел в своей душе чувство, которое помогло мне перенести это. Это было чувство самоунижения и смирения. Я смирился, проглотил эту кровь и тело, без кощунственного чувства, с желанием поверить. Но удар уже был нанесён, и, зная вперед, что ожидает меня, Я уже не мог идти в другой раз. Я продолжал точно так же исполнять обряды церкви и всё еще верил, что в том вероучении, которому я следовал, была истина. И со мною происходило то, что теперь мне ясно, но тогда казалось странным. Слушал я разговор безграмотного мужика-странника о Боге. О вере, о жизни, о спасении. И знание веры открылось мне. Сближался я с народом, слушая его суждения. О жизни, о вере. И Я все больше и больше понимал истину. То же было со мной при чтении Читии Минеи и Прологов. Это стало любимым моим чтением. Исключая чудеса, смотря на них, как на фабулу, выражающую мысль. Чтение это открывало мне смысл жизни. Там были жития Макария Великого, Иосифа Царевича, история Будды, там были слова Иоанна Златоуста, слова о путнике в колодце, о монахе, нашедшем золото. О Петре Мытаре – там история мучеников, всех заявлявших одно, что смерть не исключает жизни. Там истории о спасшихся безграмотных, глупых и не знающих ничего об учениях церкви. Но стоило мне сойти с учеными-верующими или взять их книги, как какое-то сомнение в себе. Недовольство, озлобления спора возникали во мне, и я чувствовал, что я, чем больше вникаю в их речи, тем больше отдаляюсь от истины и иду к пропасти.